Смерть доблестного короля Артура. Однажды, когда Гавейн и все его братья собрались в замке Камелота и ждали короля Артура для беседы, Агровен сказал во всеуслышание: "Дивлюсь я, как это вам не стыдно молчать и бездействовать, когда все мы знаем, что Ланселот всякую ночь возлежит с королевой" сты ты позор нам теперь, чтобы славный наш король Артур подвергался такому бесчестию. Тут ответил ему Гавейн. Брат мой Агровейн, не смей так больше говорить при мне, ибо я не видел этого и не позволю тебе клеветать на Ланселота. И мы тоже не желаем слышать такие речи, сказали Гахерис и Гарольд. Зато я желаю это слышать и готов подтвердить слова Агровейна. С жаром воскликнул Мордред. "Уж этому-то я охотно верю", сказал Гавейн. "Ибо ты всегда готов на любое худое дело. Послушайте меня и не затевайте ничего, ибо добром это не кончится". "Пусть кончится как кончится", отвечал Гавейн. "А я молчать больше не стану и всё открою королю". "Не смей", сказал Гавейн. "Ведь если из этого получится вражда и раздор между Ланселотом и нами, то многие рыцари, короли и знатные мужи примут сторону Ланселота. А ещё, брат мой Агровень, вспомни, сколько раз Ланселот спасал короля и королеву. И из нас лучшие уже давно полегли бы хладными трупами, когда бы Ланселот не выказывал себя многократно первым среди всех рыцарей. Я же никогда не выступлю против Ланселота уже за одно то, что он избавил меня от короля Карадуса из башни слёз. Убил его, и тем спас мне жизнь. А вас, братья мои, и с вами еще пятьдесят два рыцаря, Ланселот избавил из заточения у Тарквина. И потому, думается мне, что такие благородные и добрые дела нельзя забывать. Ты поступай, как хочешь, упорствовал Агравейн. А я больше ничего скрывать не намерен. И как раз при этих словах Агравейна вошел король Артур. Братья мои, умирите вашу злобу, сказал понизив голос Гавейн. Ни за что, сказали Агровейн и Мордред. Так да хранит вас Бог, ибо я не желаю об этом ни знать, ни слышать, сказал Гавейн и удалился из королевских покоев. Я никогда не скажу худого слова о том, кто посвятил меня в рыцари, сказал Гарет. А потому удаляюсь. Вы же поступайте так, как велит вам ваша совесть. А Гахерис лишь с укором взглянул на Агравейна и Мордреда и молча вышел вслед за Гавейном и Гарретом. Король Артур, узнав, что между рыцарями произошла ссора, стал расспрашивать, о чем у них велась речь. «Мой король», — отвечал Агравейн, — «теперь я вам все скажу, ибо доли скрывать это я не в силах». «Я и брат мой Мордред пошли против братьев наших Гавейна, Гахериса и Гаррета», А дело, в котором мы не согласны, коротко говоря, вот в чём. Все мы знаем, что Ланселот обнимает вашу королеву и притом уже давно. И мы, как сыновья сестры вашей, не можем этого более терпеть. Если это всё так, сказал Артур, то он есть изменник, но я не намерен затевать такое дело без ясных доказательств. Ибо Ланселот рыцарь бесстрашный, и все знают, что он лучший рыцарь из всех нас. И если только он не будет схвачен с поличным, он захочет биться с тем, кто заводит о нём такие речи. А я не знаю рыцаря, которому по силу было бы сразиться с Ланселотом. И потому, если то, что говорите вы, правда, пусть он будет схвачен с поличным, ибо мне не по сердцу все эти разговоры. Я и сам обо всём догадывался, но слышать об этом не желал, ибо Ланселот так много сделал для меня и для королевы. И я ему весьма за то благодарен. Господин мой сказал Агровен: "Поезжайте завтра на охоту, и вы увидите, что Ланселот не поедет с вами. Затем пошлите к королеве с известием, что вы не вернётесь ночевать. И жизнью готов поручиться, в эту же ночь мы застанем Ланселота с королевой и доставим его вам живого или мёртвого". "Я согласен", молвил король. "Только мой вам совет, Возьмите с собой надёжных товарищей, ибо в Ланселоте вы встретите могучего противника. С нами будут ещё 12 рыцарей Круглого стола, отвечал Агровен. И вот на утро король Артур уехал охотиться и прислал известить королеву, что пробудет в отъезде всю ночь. И тогда Агровен и Мордред призвали ещё 12 рыцарей и тайно спрятались в одном из покоев замка. Имена же тех 12 рыцарей были Колграванс, Мадер, Гингалин, Малган, Галькоет, Канхостюр, Эсгаер, Гуинтаук, Нут, Эдерн, Кеуден и Эхоль Фордуин. И вот, когда настала ночь, Ланселот сказал борсу, что его призвала королева, и он идёт в её спальню. Не делай этого нынче ночью, отвечал ему борс. Почему же, спросил Ланселот, потому что я опасаюсь гровейна, который день на и нощно выслеживает тебя, желая обречь позору и тебя, и всех нас. И никогда ещё моё сердце не подсказывало так ясно, как сейчас, что тебе не следует идти к королеве. Ибо я не верю, что Артур в самом деле не ночует в замке. Может быть, он устроил засаду против тебя и королевы Гвиневры. Не страшись понапрасну, сказал Ланселот. Вот увидишь, я схожу к королеве, узнаю, чего она желает, и возвращусь без промедления. Мне прискорбно это слышать, и боюсь, как бы твоё упорство не погубило нас всех, сказал Борс. "Брат мой", отвечал Ланселот. "Я дивлюсь, что ты так говоришь, ведь королева посылала за мной, и я никогда не буду таким трусом, чтобы королева могла усомниться в моей готовности её увидеть". «Да хранит тебя Господь и возвратит назад целым и невредимым», — сказал ему Борс. И Ланселот простился с братом, спрятал под мышкой меч свой и вышел вон, закутавшись плащом, обрекая себя великой опасности. Он пришел к покоям королевы и был сразу же впущен к ней. И королева с Ланселотом провели ту ночь вместе, но пока они пребывали там, А Гравейн и Мордред с двенадцатью рыцарями круглого стола подошли к дверям спальни королевы и крикнули грозными голосами. «Теперь ты попался, изменник Ланселот!» И они кричали столь громко, что всему замку было слышно. И все эти четырнадцать рыцарей были в полном вооружении и готовы к бою. «Теперь мы оба погибли!» — испуганно воскликнула королева Гвеневра. Ибо по крикам я слышу, что там много доблестных рыцарей, и уж, конечно, они во все оружии. Тебе же не с чем им противостоять, и потому тебя, наверное, убьют. Меня же сожгут на костре. А вот если бы ты мог спастись от них бегством, я не сомневаюсь, что тогда бы ты защитил меня, какая бы беда мне ни угрожала. А Агровен и Мордред всё продолжали кричать. Рыцарь-изменник, «Выходи из-за почивальни королевы! Нас тут против тебя столько, что тебе не уйти живым!» «Эти оскорбительные крики я не в силах более слышать, и лучше уж погибнуть сразу, нежели более терпеть такое мучение», — воскликнул Ланселот. И с тем он заключил королеву в объятия, поцеловал ее и сказал так. «Что же, госпожа моя?» Раз настал день нашей разлуки, знаете, что я продам свою жизнь так дорого, как только смогу. И с тем Ланселот взял свой меч и крепко обернул плащ вокруг правой руки. Между тем снаружи к дверям подтащили из зала большую скамью и приготовились ударить ею в дверь. "Эй вы!" крикнул Ланселот. "Не шумите так и не высаживайте дверь. Я сейчас её открою, и тогда вы сможете сделать со мной что пожелаете". Давай же отпирай и впусти нас, и мы сохраним тебе жизнь, дабы ты предстал перед королём Артуром, отвечали ему. Тут Ланселот отодвинул дверные засовы, левой рукой приоткрыл нешироко дверь, так что лишь по одному можно было пройти. И шагнул первым в дверь добрый рыцарь по имени Колгреванс, могучий и грозный муж. Он замахнулся на Ланселота мечом, но Ланселот отбил его могучий удар и сам с такой силой обрушил свой меч ему на голову, что тот ничком повалился мертвый прямо в спальню королевы. Ланселот тот же час запер дверь и с помощью королевы и ее дам быстро облачился в доспехи колгриванца. А Агравейн с Мордредом все стояли за дверью и кричали. «Коварный предатель! Выходи из обочевальни королевы!» Не кричи понапрасну, Агровейн, отозвался Ланселот. На этот раз вам меня не взять. А потому ступайте прочь и не занимайтесь больше доносами и наветами. Клянусь моей рыцарской честью, если вы разойдётесь и перестанете шуметь, я сам утром предстану перед королём и перед вами и посмотрим, который из вас осмелится обвинить меня в измене. И тогда я отвечу вам так, как надлежит рыцарю, и докажу, что я пришёл сюда к королеве не со злым умыслом, и смею подтвердить это моей рукой. Предатель, отвечали Агровен и Мордред. Мы всё равно захватим тебя. Ибо знай, что мы от короля Артура получили право выбора: убить тебя или оставить в живых. Ах так, молвил Ланселот. Тогда защищайтесь, злощастные.